Глава 31. Лорд Рэдклиф, пребывая в ярости, покинул бал, не потрудившись попрощаться с хозяйкой и своей матерью. Он стремительно слетел с подъездных ступенек и натолкнулся на только что прибывшего Хинсли. "Джеймс, помедленнее, ради всего святого, что случилось?" встревоженно спросил капитан. "Ничего", отрезал Рэдклиф и двинулся дальше, но Хинсли схватил его за руку. "Ничего? Да тебя просто трясёт от гнева. Я провожу тебя", распорядился он. и, развернувшись, пошел рядом с другом. Рэдклифф попытался стряхнуть его руку, но Хинсли держал крепко. «Гарри, я вполне способен добраться самостоятельно», бросил Рэдклифф, кто не его звучало мрачное предостережение. «Да-да, конечно», – успокаивающе отозвался капитан, но совершенно не прислушиваясь. Он торопливо влез в коляску следом за Рэдклиффом, уселся на противоположное сиденье и обратил на друга пристальный взгляд. «Так почему ты такой взъерошенный?» — спросил он снова. «Я... Я повздорил с мисс Телбот», — признался, наконец, Рэдклифф. «Началось с... с одной истории и привело к разговору о Арчи. Она выставила нелепое обвинение, сказала, Арчи связался с подозрительными личностями, а я якобы ослеплен реакцией отца на мои юношеские шалости и не вижу, что происходит у меня под носом. Она не права». Но Хинсли строго спросил. «С кем подружился мальчик, что ее это так обеспокоило?» «С лордом Селборном и его приятелями», — нетерпеливо ответил Рэдклифф. «Но ты упускаешь суть, Гарри». «Джеймс! Ты сказал Селборн?» «Мне это тоже не очень нравится. Репутация старины Селби сильно подпорчена, дорогой мой, ты этого не знаешь, потому что давно не был в Лондоне». «Он безобиден. Право слово, я был с ним близко знаком. Конечно, любитель игры и выпивки, но не опасен». Хинсли его слова не убедили. «Насколько я слышал, все не так просто. Я этим займусь. Посмотрю, удастся ли что-то выяснить». «Умоляю тебя, не надо», — спылил Редклифф. «Там нечего выяснять. У Арчи все отлично, и я был бы премного благодарен, если бы люди перестали давать мне непрошенные советы». «А что если не отлично?» — спросил Хинсли, не обидевшись на тон друга. «И я и мисс Телбот считаем, что назревает нечто дурное». Я бы сказал, имеет смысл с этим разобраться. Мой отец принимал решение, исходя из «что если?», парировал Рэдклифф. «Я не пойду по его стопам и не стану вмешиваться в дела брата. Ей-богу, желание поразвлечься еще не делает тебя плохим человеком. Арчи должен жить своей жизнью, совершать ошибки и взрослеть. Свободный атаков долго и сплетен». Хинсли вскинул руки, сдаваясь. «Ладно, хорошо», — согласился он пытливо, глядя на друга, и проницательно спросил. «О чем еще вы поспорили с мисс Телбот?» «Неважно», — проронил Рэдклифф. «Я слишком засиделся в Лондоне. Слишком надолго. Завтра отправлюсь в Рэдклифф Холл». Коляска подъехала к дому на Сент-Джеймс-Плейс, и Рэдклифф открыл дверцу, не дожидаясь лакея. «Попрощаемся, Хинсли. Я тебе напишу». Он вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Китти держала себя в руках все время, пока танцевала кадриль, три контрданса и кательон Пила шампанское, подъезжала в экипаже к дому, укладывалась в постель. И лишь когда Сесили сонно засопела рядом с ней, Китти позволила своей тайне, рыданию комом сидевшему в горле весь вечер, вырваться в темноту ночи. Это было так несправедливо, так ужасно несправедливо. Какой отвратительный человек, предвзятый, привилегированный, отвратительный человек. Она ненавидела его. Ей хотелось больше никогда в жизни не видеть ни его, ни остальных, делэйси Она проворочилась в постели всю ночь, не в силах унять гнев. Но рассвет принес ей некоторое успокоение. Поднявшись раньше Сесили, она занялась делом. Открыла сундук, стоявший без использования под окном со дня их прибытия, и начала складывать в него вещи. За спиной послышались вдохи и шорох. Сесили начала просыпаться. «Что ты делаешь?» — сонно спросила она, когда Китти держала в руках свое самое нелюбимое вечернее платье. На ближайшее время оно уже точно не понадобится. «Просто укладываю вещи», — пробормотала Китти, думая о своем. «Ненавижу оставлять все на последний момент». «Укладываешь вещи?» — Сесили резко села. «Куда мы едем?» «Домой, разумеется. После сегодняшнего вечера мы не задержимся в Лондоне дольше, чем на неделю или около того». Я собираюсь убедить мистера Пемпертона, что лучше устроить свадьбу как можно скорее. Не предвижу сложности. У него маленькая семья, и с большой вероятностью он сочтет такой жест романтичным. Медовый месяц проведем в Биддингтоне». «Осталась одна неделя?» Упавшим голосом переспросила Сесили. «Поразительно, что тебя это удивляет», — раздраженно откликнулась кити «Конечно, ты это знала. Постоянно твержу, обращая больше внимания на то, что говорят другие люди, и тогда тебе не придется вечно изумляться». Сестра, кажется, расстроилась. «Ничего я не знала», — сказала она. «Жаль, что ты не сообщила мне об этом раньше. А мы не можем остаться подольше». «Почему ты хочешь остаться?» «Я думала, ты терпеть не можешь, Лондон. Ведь только тем и занимаешься, что жалуешься». Последовала недолгая пауза, и вдруг... «Я влюблена», — заявила Сесили так громко, что кити от испуга едва не выскочила из кожи. «Боже мой, Сеси, зачем так кричать?» «Что значит «влюблена»?» «Этого не может быть!» «Это правда», — упорствовала Сеси. «В лорда Монтегю, а он влюблен в меня». кити прижала ладонь ко лбу. «О, Господи!» — простонала она. «Сеси, прости, но у нас нет на это времени». «Нет времени? нет времени кити «Я сказала тебе, что влюблена!» «И я тебя слышала!» Китти отчаянно попыталась успокоиться. «Но дело в том, что мы просто не можем здесь оставаться. У нас кончаются деньги». «Есть вещи поважнее денег!» Пламенно запротестовала ССИ. «Посмотри на маму и папу!» «И к чему это нас привело?» Требовательно спросила кити «Выбирая между любовью и деньгами, папа предпочел любовь, и у этого решения были последствия сеси Оно поставило меня...» «Нас в очень тяжелое положение». Но, — попыталась возразить Сесили, однако кити ей не позволила, охваченная гневом. «Мы не можем получить то, что хотим! Как мне до тебя достучаться, Сеси, чтобы ты поняла?» Взорвалась она и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Знаю, это тяжело, но мы правда должны видеть картину в целом. Услышь меня, наконец!» «Это ты не слушаешь!» — взвизгнула Сеси. «Говоришь, я тебя не слышу, а сама никогда не прислушиваешься, и мне это опротивило. Всегда смотришь поверх моей головы, отмахиваешься от меня и никогда не слушаешь. А вот Руперт слушает. Ему интересно, что я хочу сказать. Он ценит мое мнение. Ты — нет. Тебя не интересуют мои мысли». Эта Филиппика совершенно выбила Китти из колеи. Давно уже Сесили не произносила столь длинных речей, забыв при этом упомянуть Ворцворта. «Хорошо». «И каковы твои мысли?» — спросила Китти. Сэси возрилась на нее, открыв рот. «Дело не в этом!» — завопила она через секунду. «Прямо сейчас мне ничего не приходит в голову!» «В таком случае...» — отрезала Китти, снова приходя в ярость. «У меня нет времени на твоей истерике «Повзрослей, Сэси!» «Если не хочешь помочь, по крайней мере, не мешай мне спасать нашу семью от разорения!» «Не вставляй палки в колеса, когда все уже решено!» Сэси вылетела из комнаты, хлопнув дверью. Они не разговаривали друг с другом до вечера. После завтрака Сесили отправилась на прогулку с леди Амелией, о чем сообщила тетя Дороти, хотя кити в этот момент находилась рядом. Тетя Дороти, собиравшаяся уехать из Лондона, чтобы навестить подругу в Кенте, подсокала языком, осуждая выходки племянниц. «Ты должна с ней помириться, и лучше раньше, чем позже», наставительно сказала она кити когда Сесили ушла. «И уж точно вам нельзя ссориться на глазах у миссис Синклер». Предполагалось, что миссис Синклер побудет дуэнь ей сестер в отсутствии тети Дороти. «Вы думаете, я была слишком сурова?» пробурчала Китти, по-прежнему отказываясь принять точку зрения Сесили. «Я думаю, ты сделала глупость», — поправила ее тетя Дороти. «Сеси — молодая девушка, ослепленная первой любовью. Поговори с ней по-человечески». На прощанье она поцеловала Китти в щеку. «Удачи тебе сегодня», — промолвила она тихо, сжав руку подопечной. «Я буду думать о тебе. И пожелай мне удачи. В поездке», – торопливо добавила она, заметив, что кити нахмурилась. «Я давно не путешествовала на такие дальние расстояния». «Конечно», – пробормотала кити прижимаясь щекой к щеке тетушки. «Желаю вам чудесно провести время с подругой». Тетя Дороти кивнула, подхватила сумки и отбыла. Китти свернулась в кресле и предалась мрачным раздумьям. Наверное, она показала себя ужасно бесчувственной, но сообщение с Эссили застигло ее врасплох. Раньше сестра не выказывала интересы к Амурам, и, предполагая, что она в любом случае слишком молода для помышления о браке, Китти совершенно сбросила со счетов такую возможность. Но, боже право, неужели нельзя было выбрать более подходящий предмет воздыханий? Заглядываться на любого титулованного джентльмена было рискованно, Его семья сочла бы долгом чести задать вопросы по поводу происхождения Сесили, а Монтегю прославились особой заботой о чистоте своего рода. Впрочем, дело не в этом. Китти, погруженная в собственные драмы, определенно слишком долго пренебрегала сестрой, тем самым вынуждая ее скрывать такую огромную тайну. К моменту возвращения Сесили с прогулки, Китти убедила себя, что она худшая и злейшая из когда-либо живших сестер. убедила настолько, что когда Сесили, сославшись на усталость, отказалась идти на бал у Гастингсов, Кити капитулировала довольно быстро. В конце концов, ехать до поместья Гастингсов в Кенсингтоне было непривычно далеко, и хотя Кити предпочла бы, чтобы в такой важный для нее вечер Сесили была рядом, общества Синклера вполне достаточно. К тому же это меньшее, что она может сделать после того, как столь зверски набросилась на сестру утром, Пусть девочка немного отдохнет. Несомненно, знай, Кити чем на самом деле занималась Сесили, пока отсутствовала дома. Она бы не проявила такой доброты».